Кирилл Лаврентьев Грехи молодости Это было летом. Молодой путешественник шел по дороге в сторону маленького приморского городка Матчан на побережье моря Копья и Жезла в устье реки Дахе. Типичный каянец, налит лет 20, отличавшийся лишь одеждой, явно приспособленной для преодоления больших расстояний в самых разных условиях. Дорожный плащ покрывала пыль, сандалии стерлись, шляпа из тростника выгорела, за спиной болтался полупустой мешок. Впереди маячили ворота города, куда он направлялся. Путник прошагал под сенью деревьев, миновал величественные врата и прошествовал мимо столпившихся купцов, ожидающих досмотра товара. Вот потянулись узкие улочки, вдалеке показались верхушки скал Дзинчхай. На углах торговцы предлагали свои товары. В основном чай, рыбу с рисом и местными водорослями на развес. В этот момент из ближайшей двери неприметной чайной вышел богато одетый человек. «Виньян, вам сюда!» «Спасибо, Дагасунцу и Чань Венцу. «Ой, что за формальности! Нет времени, вас ждут высокопоставленные особы». Молодой чиновник Виньян Шихуан вошел в зал. За чаем сидели те самые высокопоставленные особы. Все как на подбор степенные, с просмоленными косичками в золоченых халатах, с бородками и телохранителями. Самый толстый из них, судя по всему, самый главный, встал с места и откашлялся. Пол угрожающе заскрипел. «Господа!» Я хотел бы поднять сегодня один важный вопрос. Какова будет судьба Арима? Один из чиновников оторвался от пиалы с чаем, встал и хотел задать вопрос, о чем тут же пожалел, так как чай попал ему не в то горло. Садись, цзинь -сунь винь как тебя там? Председатель собрания осадил подавившегося коллегу. — В общем и целом, Арим — один из последних ляоней, населявших мир задолго до людей. Великие во всем они жили по законам высшей морали, однако этот тип просто был баламут какой-то. — А что прикажете делать? Чиновник, похожий на сварчок, посмотрел на главного щурясь так, что его глаза было невозможно увидеть. «Виньян, вы поймаете данного придурка, где бы он ни был. Вам дается три дня. Клянусь светилами. Я сдеру с этого ляуни шкуру». «Так что же он сделал?» — хором спросили все. «Он преступник. К тому же, использующий магические фокусы для краж и запудривание мозгов. И тут Пол сдался, предоставив всем выковыривать своего Даге из подвала. Пока чиновники отбросив чай и этикет отскабливали лидера отмощенного днища нижнего этажа, Вендиан проскользнул в подсобные помещения, надеясь найти себе на посошок чего-то покрепче цагандалии, которым были залиты остатки пола в зале. После недолгих поисков он отыскал бамбуковую флягу с саке. Во всех мирах, где есть раскосы и чиновники, присутствует данный напиток для камикадзе. Виньян вышел через заднюю дверь, у которой сидел богатый образованный матчанский житель, то есть бомж, вертевший в руках странного вида трубу с рукоятью. Виньян подумал, что такой бандурой можно оглушить кого-нибудь по голове. Произошел обмен. Напиток для камикадзе перекочевал в горло сидящего, а труба в руки Веньяна, который двинул свои тяги в сторону рынка. Там царило психоделическое веселье. Глотатель огня хасанил с пламенем, музыканты на подмостках играли на тамбуринах. Вдобавок был еще странный инструмент, напоминающий жука-палочника с рычагом посередине издающий целую пачку звуков, и суар, гибрид банджо и мандолины, работающий на кристалле, заряженном лучами сяо. Вдруг среди гуляк возникла фигура по описанию из учебника древней истории, похожая на Ляони. Он был на две головы и три косички выше всех. Светлые волосы служили отличной мишенью. Виньян вскинул трубу на плечо, чтобы метнуть ее, как бревно или таран. Толпа в страхе попятилась. Виньян задел рукоять, о чем тут же пожалел. Из трубы вылетело искрящееся, дымящее и, по всей видимости, опасное содержимое. Виньян тоже полетел в противоположном направлении, прямо в загон с грязи -крабами. Обычно их запекали в собственном панцире, однако краб сам мог бы скушать охотника, будь менее тупым. Виньян отодрал себя от покрытого грязью панциря, вскочил и ринулся в погоню. Тем временем содержимое трубы окончило полет и рвануло, подняв на воздух часть рынка. Психоделическая мелодия оборвалась, всех словно корова слезнула. Виньян побежал. Мимо пронеслись дымящиеся сапоги, поперхнувшегося пороховым шариком глотателя огня, который в данный момент на первой космической скорости преодолевал завесу, окрашенную отблесками его горящих глаз в красноватый цвет. Впереди маячило что-то высокое и светловолосое. Виньян протер за порошенные продуктами горения рынка глаза. Нет, это был не Арим. На него смотрела высокая, худая, как трость, седая преподавательница счетных наук, которая всей душой ненавидела своего ученика, главную проблему Академии Виньяна Шихуана. За многочисленные попытки заставить ее, почтенную богатую даму, Циницию Яо. Окончить земной путь в самых неожиданных местах и ситуациях. Виньян хотел было скрыться, но взгляд циничной академической леди пригвоздил его к земле. Рассказывали, что она могла переселять свой разум в учеников и их глазами шпионить за другими, а потом в самый неподходящий момент врываться с кочергой или чем-то вроде и вершить расправу. Примерно то же самое произошло и сейчас. Циниция начала читать нотации насчет неподобающего поведения в ночное время и прочих нудных вещей, держа любимчика за горло клюкой. Через три часа ученая дама сдулась и отпустила Виньяна, который за это время почти разучился дышать. Он живо вспомнил уроки циниции где она крошила учеников формулами и розгами. Гораздо приятнее проходили уроки алхимии. Учитель, имевший сговорчивую натуру, пребывал на веселе, чему способствовали поставки различного рода дурманящих средств от учеников. Когда он был в таком состоянии, из него представлялось возможным вытянуть что угодно. Рецепт мощнейшей взрывчатки, сильнейшей кислоты и даже флагистона. Это сопровождалось наглядными опытами, которые, однако, не сказывались на архитектурной целостности Академии. Виньен подошел к дверям какой-то запиваловки. Зайдя внутрь, он заметил в луже чего-то напоминающего по запаху динатурат бывшего учителя алхимии. Возвав к светилам, он подошел к старику поближе. Тот отодрал голову от стола и спросил. — И кто? Шожги меня, светила. — Виньян-Шихуан. Вставайте, а то растворитесь в вашем напитке. — Ась! Алхимик повернул правый глаз к Вендиану, в то время как левый разглядывал дыру в столе, проеденную жидкостью. Вы, кажется, сопыли у меня пару вещичек, когда оканчивали академию. Старик достал из запазухи целый арсенал. Польшуйтечь, мой дорогой. — Щенек! Выйдя из-за пиваловки, Виньян стал сильно тяжелее. Отчасти из-за выпитой укипаловки, чей градус находился около 228, отчасти из-за экипировки. Он надеялся найти ту чайную, воткнуть бомжу, одарившего его такой опасной трубой. Наконец он хотел просто выпить чаю, которым был обильно залит уцелевший пол ведь распробовать его тогда не особо-то и вышло. И тут он понял, что заблудился. Голова гудела, мозги денатурировали от смрада доков и выпитого. Ноги подкашивались, на душе было серо и пусто. Он вспомнил детство, мимолетное предчувствие по дороге к разоренному бандитами дому, где лежали мертвыми его родители. Тогда в нем пробудилась сила управления стихиями и природной энергией. Он убил тех бандитов, испепелил их лучами вена, раздвинул завесу. Он видел вблизи башню, одну из семи. В нем вновь давала о себе знать та сила, и он тренировался ее контролировать. Сейчас он был в полной форме, готовый испепелить Арима и всех, кто встанет на его пути. Однако духовное опустошение никуда не делось, и только сильнее грызло его изнутри. Виньян шел по набережной. В воздухе витал морской аромат парадной набережной, резко контрастирующий с доками, из которых он незаметно для себя вышел. Лодки качались на воде, и на их парусах красным огнем горел восход. Веньян углубился в торговые кварталы. Внезапно его осенило. Чайное! Вдруг что-то изменилось. Он рванул через площадь и спустя минуту уже выбивал с ноги на удивление запертую дверь. Увиденное заставило его сначала побелеть, потом почернеть а затем покраснеть. Его заказчик-приказчик мирно попивал чай в компании Арима. При виде виньяна он расплылся в улыбке, от чего его лицо заколыхалось, как желе. — Так, кто же к нам колеса катит? — Ты все понял, не так ли? Жирный каянец усмехнулся. — Сейчас ты тихонечко сдохнешь. — А я из наместника этого городишки стану главным советником при императоре. А насчет этого совещания — простая инсценировка, спектакль. — Да как ты смеешь! — Веньян сбросил балахон, в то время как в него впилось десяток стрел. Одна из них попала ему в лоб. В лоб маски из воска и кованого железа, за которое упало к ногам молодого чиновника, без пяти минут трупа. От остальных стрел защитил истинный шедевр оригами. Броня из сложенной в девять раз бумаги. Так-так, не слабо, но у тебя, поди, не осталось козырей, а у меня все на руках. «Заткнись! У меня под броней куча взрывчатки и динатурата. Стоит мне активировать детонатор, и тут все взлетит на воздух». Глаза Виньяна налились кровью. Он сконцентрировал энергию в области взрывного устройства. В кустах на холме близ города лежал человек весь в саже и копоти, с дымящейся одеждой, со остатками бумажной брони. На вид ему было все 40, хотя еще прошлым вечером он выглядел гораздо моложе. Волосы тронуло сединой, лицо осунулось, под глазами растеклись кровавые потеки. Не самая лучшая побочка от такого перемещения. Город пылал как факел. Человек приоткрыл глаза и боковым зрением успел заметить удаляющегося Леони.